Голова, вторая. «Так ты все таки дала своё согласие?» Киваю. «Добрая ты душа, если не сказать чего покрепче. Повезло тебе, что я не выражаюсь». Ворчит друг, ставя передо мной душистый травяной чай. Делаю глоток и оставляю руки погреться. «Сай, я и не смогла ему отказать. Слишком слезно просил, и вообще... Я ведь многим обязана, Ридли». Агент со связями в наше время — это единственный пропуск в мир большой моды. Он открыл меня. Сейчас в обществе близкого человека я позволяю себе расслабиться, убрать маску, поднимаю ноги и так и сижу, обняв коленки. Аврора, ты стала той, кем стала только благодаря себе. Твои данные уникальны, и нам обоим это известно. Пашешь по 18 часов в сутки. «У тебя контракт с бешеными процентами флауэру. Ни с кем не встречаешься, ведешь себя как монашка, а он тебя посылает в эскорт». Зло шипит мой друг и по совместительству сожитель. «Ну, как бы мы с Саймоном живем вместе, и причина не в том, что он мой парень, и у нас есть какие-то отношения, хотя многие их нам приписывают». «Просто...» Снимать жилье в самом центре мегаполиса дорого. Когда-то на одном из кастингов мы разговорились, затем сдружились, и в какой-то момент Сай предложил мне жить с ним. Я отказалась, не желая стеснять парня. На что он рассмеялся и ответил, что всего лишь предложил снимать его квартиру на пару. Денег поднакопить так. Я согласилась. Время шло, и помимо серьезного финансового подспорья в какой-то момент мне стало выгодно жить с мужчиной. Нам обоим. Ширма отношений, так сказать, на которую можно сослаться в нужный момент. Ну, как с мужчиной? Сай, в общем, он не по девочкам. Хотя никогда по нему и не скажешь такого. Высокий, брутальный мужчина. Модель нижнего белья с прилагающимся прессом, бицепсами и трицепсами, тщательно скрывающей свою ориентацию. Когда он проходит по подиуму в одних боксерах, половина женской аудитории нервно поджимает пальцы на ногах, а может и не только женской. Фактурное лицо, немного большеватый нос и светлые глаза. Красавец. Шутка ли жить с мужчиной под одной крышей в течение нескольких лет и не иметь с ним никаких отношений? Многие приписывают нам роман. Так, слухи. Часто мы снимаемся вместе, и реклама нижнего белья располагает к определенной эротике, которую мы смело демонстрируем. Саймоном мы частенько даем пищу, появляясь вместе на разных мероприятиях и тусовках. Чего стоил наш страстный поцелуй на пляже с напитками в руках? Мы были на первых полосах всей желтой прессы. Статья под названием «Пойманы на горяченьком». Ага, это была реклама того самого напитка. Но кому это теперь интересно? Вся пресса искрила горячей новостью. Парочку удалось застукать на отдыхе. Тогда я пришла к другу и спросила, не мешает ли подобное его личной жизни, на что схлопотала щелбан в лоб и веселый смех. «Играя роль твоего мужчины в глазах всей нашей тусовки, я решаю кое-какие свои личные вопросы, так что расслабься, детка. Да и завтра у тебя фотосессия с Максом, так что роль твоего бойфренда в глазах общественности будет играть он. Забей. Так и живем». «Ты слишком правильная девочка. Нельзя так. Хоть и научилась за столько лет включать стерву, но все равно ею так и не стало». Выдыхает тяжко и петернёй поправляет густые пряди. «Быть моделью, кто бы что ни думал, — это тоже труд. Такая же работа. Поначалу мне самой казалось, что это так, легкие деньги. Ну, постой себе под прицелом камеры». Придай красивую позу телу. Всего-то, да? Ну, а если постоять на шпильках, не двигаясь 3-4 часа? Через двадцать минут мышцы начинают ломить так, словно в них вонзают иглы. Своеобразная пытка, после которой болит каждое нервное окончание в твоем теле. Но это еще не все. Закулисная жизнь везде не сладкая. Битое стекло в туфлях? Цветочки. И во всем этом водовороте мне выпал редкий шанс засветиться. Пара контрактов и неожиданно выстрелившая фотосессия, которую купил лучший модный журнал. Обложка вывела неопытную девочку Аврору в обойму мирового модельного бизнеса. Допиваю чай, рассматривая чаинки на дне. Хлопок чашки по столу заставляет вскинуться и словить тяжелый взгляд. Не хочу, чтобы ты попала на глаза этому кацу. Не знаю, может мне с тобой пойти? Улыбаюсь его порыву. Не кипятись, тебя никто не пропустит. Вечеринка закрытая. Это, во-первых. Во-вторых, ты не забыл, что у тебя самолет? Слушай, об этом бизнесмене разное говорят, причем шепотом. Вроде и не придраться, но русский эмигрант, сколотивший империю с одного доллара. Что-то мы как не впахиваем на такой уровень достатка и близко не встаем. И это с твоими-то гонорарами, Рора. Прикусываю щеку, отгоняю сомнения. Два часа, Саймон, прикрою за тридли и буду свободна. Там все со строгим регламентом, как ты и сказал. Я Аврора Майс, публичная личность, лицо мировых брендов. Шаг влево, шаг вправо. И я засужу этого русского на миллионы. Друг откидывается на стуле, а я скольжу привычным взглядом по сухому прокаченному торсу парня. Давно привыкла к его привычке щеголять дома практически голышом. Ни о каком возбуждении речи не идет. Пресса любит жареное, но все же хочется надеяться, что до этого не дойдет. Не припирается. Значит, в чем-то со мной согласен потеряв заросший подбородок с трехдневной сексуальной щетиной, все же бросает задумчиво. «Говорят, его прозвали Кровавым. Может, за жестокость в бизнесе? Не знаю. Аврора, будь осторожна. Такие прозвища с небес не берутся. Слухов много об этом мужике ходит». Смеюсь, развеивая тревоги друга. «А может, просто любит говядину с кровью?» Ты же знаешь, люди иногда болтают, чтобы просто болтать. Аврора, и все же будь осторожна. Иван Кац — темная лошадка. Он может засудить нашего агента на огромную неустойку, что бросит тень на нашу с тобой карьеру. У меня нет выхода, и я уже дала свое согласие.